Мордовский сарафан Зачем иду я к ней, к этой странной и вдобавок беременной женщине? Зачем завязал и поддерживаю это ненужное и даже противное знакомство? Встретились вчера в Леонтьевском, и опять радостная улыбка, минута несвязного, неловкого разговора, а затем крепкое рукопожатие и просьба. Заходите как-нибудь на огонек, буду сердечно рада. Заходите, когда вздумается, я всегда дома. Заходите завтра, я вам покажу мой новый мордовский сарафан. И вот опять иду, и даже спешу почему-то. На встречу дует сырой мартовский ветер. Над Москвой черная весенняя ночь. Впереди чисто блестят фонари. В вошине, в черно-синем небе, Белеют пухлые облака, снизу освещенные городом. В них теряются таинственно мерцающие старой позолотой церковные маковки. И отовсюду красновато глядят бесчисленные глаза домов, кажущихся в темноте огромными. Опять, вероятно, ждала весь день, готовилась. Ходила покупать фрукты и печенья, принарядилась. Она вообще вообразила, кажется, будто жизнь ее... Вдруг приобрела какой-то радостный интерес, будто нашелся какой-то чуткий человек, который, наконец, оценит ее неоцененную мужем душу. При мысли обо всем этом так стыдно, что хочется повернуть и бежать назад. Однако вот и подъезд. Вхожу и без отдыха поднимаюсь по узкой лестнице, устланной затоптанным ковриком. Ух, черт! как высоко и как вообще все это нелепо. Но все равно уже позвонил. Поспешные шаги за дверью. И дверь открывается, и не горничной, а самой хозяйкой. Опять радостные и, как всегда, почему-то удивленная улыбка, миг обоюдного смущения и торопливые, видимо, заранее приготовленные фразы. «Ах, как мило, что сдержали обещание, забрели на огонек». А я совсем в одиночестве даже прислугу отпустила. У них ведь, знаете, настоящее помешательство, этот кинематограф. нус, с разоблачайтесь и идем чай пить». Дался ей этот огонек, а в придачу «разоблачайтесь» и бестактный поцелуй в висок, когда я поцеловал ее руку, и заявление об отсутствии прислуги. Стыдно уже нестерпимо, однако вхожу в гостиную бодро, как ни в чем не бывало. Развязно протирая очки платком. И протирая, думаю. Да, и волосы убраны очень хорошо. Видимо, у парикмахера. Значит, я был прав, ждала, готовилась. И потом это болотно-зеленое бархатное платье, приоткрывающее полные груди и жемчуг между ними, и щелки из серого шелка, и атласные туфельки. Присаживайтесь, милый Петр Петрович. Я сию минуту. И быстро уходит очень возбуждена и, надо правду сказать, очень неплоха. Какая-то особая красота беременности, чудесный рассвет всего тела. Губы уже слегка воспалены, припухшие, но зато великолепно темный и блестящие глаза. Со вздохом падаю всей своей тушей на диван. Обстановка, конечно, обычная. Раскрытый чёрное пианино, над ним портрет Грозного — Широкоскулого Бетховена. Возле большая лампа на высокой подставке под огромным розовым абажуром. Перед диваном столик, спиртовка для чайника, пирожные, фрукты, золотые ножички. А на креслах в взломанных и беспомощных позах лежат куклы. Баба в желто-красном сарафане, добрый молодец в жаровой рубашке, в плисовой безрукавке и в круглой шляпке, с павлиньями и перьями, маркиза в белом парике из ваты, орликин, коломбина. Нус, вот и я. Ставит чайник на спиртовку, зажигает ее, собирает с кресел игрушки и с улыбкой валит их мне на колени. Мои новые шедевры, любуйтесь и критикуйте. Любуюсь. Для видимости интереса, внимания и беспристрастности выдумываю маленькие придирки, пересыпая их лестью. Она наливает чай. Ведь вам покрепче, не правда ли? И с улыбкой подает мне чашку, отставив мизинец.